Теперь небо обрушится на землю, и весь мир погибнет. Не трогайте газука!» У сырых стен пещеры были сделаны нары из жердей и шкур. Древний бронзовый котел на трех ножках стоял посредине пещеры. Под ним еще тлели угли. В стороне виднелись открытые кожаные сундуки. Возле них валялись брошенные в попыхах одежды, меха медные чашки и кувшины. В темном углу высился неподвижный истукан. Рапша раздул угли и разжег заготовленную бересту. Пещера осветилась, и он увидел каменного идола в два человеческих роста с выпученными глазами, с длинными ниже колен руками и короткими, согнутыми в коленях ногами. «Газук бежал», — заметил один из нукеров. «Он где-то недалеко», — сказал другой. Он так спешил, что растерял золото. Арабша указал на несколько монет, лежащих на земле. Но керы бросились и подобрали их. Монеты были древние и потертые, с изображением горящего жертвенника. Арабша осмотрел идола. Он стоял на каменном основании. На плите были стертые места. Арабша потрогал идола. Статуя неожиданно легко повернулась на оси. Послышался голос «Не убивайте меня!» Показался вход в подземелье. Там сжавшись сидела старая женщина, умоляюще протягивая руки. «Кто ты? Где газук? Он лугун!» — отвечала женщина. «Он обещал взять меня с собой, а запер меня здесь и убежал. Захватил золото и молодую жену. Со стоном и слезами старуха вылезла из ямы и отодвинула сундук. За ним была небольшая низкая дверца. Надо пробираться на коленях по этому ходу. Через тысячу шагов будет выход в густой лес. Там его ждут лошади. Арабша поставил на прежнее место каменного идола, приказал нукерам сторожить старуху и пещеру, а сам поспешил к Субудай-богатуру. Ждать пришлось недолго. Вскоре вернулись посланы на разведку нукеры. Они гнали лошадей, навьюченных кожаными, переметными сумами. На одной из лошадей сидел согнувшийся старик в медвежьей шубе. Его лицо густо заросло бородой, седые волосы торчали клочьями во все стороны. Сиплым голосом он пел на непонятном языке тягучую песню, не обращая внимания на встречных, и размахивал посохом с золотым набалдашником. На другой лошади сидела смуглая молодая женщина с злыми черными глазами. Косясь из-под лобья, она бормотала проклятия и огрызалась, скаля зубы на всякого, кто к ней подходил. Субудай богатур вышел из юрты, чтобы посмотреть на колдуна, которому тысяча лет. Пусть мой Юрджи осмотрит и перепишет все, что привез с собой этот хитрый старик. Если есть ценности, все они должны принадлежать Джихангиру. Вечером приведите этого колдуна к Батухану. Джихангир хочет послушать его рассказ о том, что происходило здесь тысячу лет назад. Полезно все знать. Наденьте на колдунов цепи, пусть в другой раз они не прячутся от великого владыки вселенной. Пусть и другие это видят и помнят».